Купец Серогор и двое его детей. Жил купец Василий Иванович, и был у него сын. И звали сына Иван Васильевич, а дочку Авдоти Васильевна. И вот у этого купца было много лавок и хлебных лобазов. Поехал он за границу торговать. Нагрузил он двенадцать кораблей и взял с собой сына. И вот отправились они с сыном за границу. Подъезжают они к городу, привалили они к пристани, и вот этот купец пошел в город. И вот он откупил у одного купца свободный магазин, и стал он в этом магазине торговать с сыном. И пошла у них торговля хорошо, и так что они прожили в этом городе с год времени. А дома осталась дочка, и дочка стал так торговать, что лучше отца. И стала делать пиры, и на пиры стала приглашать разных богатых людей. А в том городе, где она торговала, был попом дядя ейный, и звали его Поп-протопоп. И вот стало завидно этому попу, что так племянц после отца пиры делает, а его на пиры не приглашала, потому что он был человек нехороший. А поп. Написал своему брату письмо, что дочка ваш стала распутничать и распустила все хозяйство. И вот отец на дочку осерчал, и вот посылает он сына на родину, и велел этому сыну убить дочку, потому что она распустила все свое имени И вот приезжает сын, и приходит там к дому, сестра его встречает. И вот брат вынул револьвер из кармана и хочет убить сестру. Сестра и говорит, за что ты меня, Иван Васильевич, хочешь бить? Потому что ты распустил все имение и стал гулять с богатыми людьми. И вот сестра стала брат просить, что не бей меня, отправь куда-нибудь в темный лес. Тогда шили ей кожный мешок и надели ей мешок от наглого. Всадили ее на лошадь и повезли в лес. Отвезли ее очень далеко, потому что ей оттуда не выйти, и оставили там одну ее. И вот остался она одна в темном лесу, и ходила она в этом лесу несколько времени, так что месяца три, и продрала этот мешок обсуковье, и потом разорвала этот мешок, и пошла, куды глаза глядят. И вот ходила она, много времени ходила, И зарвала на себе всю одежду, так что сделалась вся голая. А в то время ездил на охоту царской сын, и заехал он в этот густой лес, а эта девица спала на дереве, и подбегают к ней собаки и за громко. И услыхал царевич, и поехал к собакам. Подъезжает к собакам, и видит на дереве спящую девицу, и кричит ей, «Кто там такое?» Девица пробудилась. «Я, — говорит, — добрый человек, — кто ты такой? — Я дочь купца Василия Ивановича. Как ты сюда попала? — Я суды попала так, что меня отвезли на лошади и в кожном мешке. — А за что тебя отвезли? — Я и сама не знаю, — говорит, — за что отвезли. — Ну, поедем со мной, — говорит. — Нет, — говорит, — я голая». — Дайте мне какую-нибудь одежу, я надену, тогда и поеду с тобой. И вот он снял себе верхнюю одежу, отвратил лицо и подал ей одежу. И вот надела на эту одежу, и сели на коня, и поехали. Приезжают они во дворец царевича. И стал он эту вдоть Васильну под скрытием кормить, и кормил ее три года. А потом отец царевич стал говорить, чтобы он женился. Вот, — говорит, — папенька, есть у меня найдена себе невеста. Где ж у тебя найдена невеста? — говорит. Вот я ездил на охоту и нашел ее голую в лесу. И вот привез ее домой, и кормил я ее три года уж. Да и эту лажу взять. Отец сын не перечил. И обвенчались они совдать Авдотьей Васильной. И вот жили они три года, и стало это Авдотья Васильевна у своего хозяина проситься к отцу за границу. И вот отпустил ее хозяин к отцу за границу, и нарядил он корабль, и дал ей солдат, двадцать человек. И вот отправились они в путь. И когда они ехали морем, тогда один офицер и стал нападать на Авдоть Васильевну, чтоб грех сотворить. И вот она вышла на палубу и говорит, — Ну, служивая, кто за меня заступит, тот на правую сторону отходи, а кто за офицера, тот на левую. И вот только на ее сторону вышло два солдата, а остальные те за офицера. И вот опустились они в корабль, она и говорит этому офицеру, — Когда мы съедем в город, тогда с дороги закажем байну, и мы в байне с тобой грех сотворим. Эй вот приезжают они к городу, и вот выходят они на берег. Тогда с дороги сказали они байну в городе. И вот похвалила она двух солдатов, которые за ее пошли, и говорит им, вот что, служивые, если придет офицер в байну, тогда дам я вам весть, а вы станьте за байну. И вот пришли они в байну. Офицер с женой царевич. И вот когда офицер стал напирать на ее, чтоб грех створил с ним, когда она щелкнула Абраму, и прибегают два солдата, что угодно, молодая царица, да вот, дайте этому офицеру такую байну, чтобы он век не сдумал грех створить с чужими женами. И вот схватили два солдата этого офицера, и давай ременными плетками драть. Что, больше не будешь напирать на чужих жен? Вот он сказал, что не буду. Тогда она ему сказала, «Заклянись теперь че небом и землей, что не будешь больше меня тревожить, ежели назад поедем». И вот вышла она из байны, взяла двух солдат с собой и пошла по городу. И купила на себе небольшой магазин. И стала она в этом магазине торговать трогожами, а вывеску вывесила, что «Продаю пару на деньги, а дюжину в долг». А этих двух солдат отпустила в город и дала им денег, и сказала, что гуляйте, пока я вас не потребую. А сама стала торговать. И повалила к ней народу со всех сторон, что не успеет Рогож отпускать. А сама купила себе прикаческую одежу, остригла волосы, чтобы никто не мог ее узнать. И вот не напасти стал Рогож. И вот торговала на целый год. И вот через год понесли ей за эти рогожи, долг, и вот приходит в эту лавку ейный брат Иван Васильевич и спрашивает, что ж вы так дешево отдаете рогожи? Потому я дешево рогожи отдаю, что от Иван Васильевич хочу доход отнять. И вот торговала она три года, и закрыла она этот магазин, и пошла по городу, и стала спрашивать, где торгует? Заграничный купец по фамилии Серогор. И вот приводит ее к тому магазину, где торговал купец Василий Иванович. И вот стал спрашивать у него, кто вы такой и давно здесь живете. Он сказал, что живу четвертый год здесь. А сам говорит, откуда вы? Из такого-то города, говорит. А как вас зовут? А меня зовут Василий Иванович. А что, не ваш ли сын хотел убить дочку вашу? — А кто тебе сказывал? — говорит. — Да я в том городе был в то время, как приехал сын ваш из-за границы и стоял близко у вас. И вот когда сын уехал к вам обратно, тогда вашу дочку зашили в кожаный мешок и отвезли его в лес. — Так вот, не знаю, жива ли она или нет. А что, господин купец, не можно ли вас переночевать? — Можно, можно, — говорит заграничный торговец. И вот когда она взошла в дом... А на этот раз у него был бал, из-за границ приехал брат купца, поп протопоп, и был также офицер, который смущал ее грех створить. И вот завели они про между собой разговор. «Не знаете ли кто-нибудь каких сказок?» Тогда этот приказчик поставил посреди комнаты стул и сказал, но ну, слушайте, господа, я вам бы лицу скажу». Только с тем уговором, что не любо, не слушай, а врать не мешай. Если кто перебьет, с того сто рублей денег и 25 палок по пятам. Но слушайте, буду рассказывать былицу. В одном городе жил купец Василий Иванович Серогор. И был у него сын Иван Васильевич, а дочка Авдотья Васильевна. Когда он направлялся торговать за границу, то он снарядил двенадцать кораблей. Когда он приехал в город, и откупил на одного купца свободный магазин, и стал он торговать хорошо, и прожил он с год времени с границей, а дома была оставшая дочка Авдоть Васильевна, и стала она торговать что лучше отца, стала делать пиры и созывать богатых купцов. А в том городе жил дядя ейной поп-протопоп. И завидно стало этому дяде, что так дочка стала переделать, и написал письмо своему брату, что провела дочка все ваши имени. Тогда отец этой и послал своего сына, чтобы убить ее. А в то время поп-протопоп вскочил с мест. Врешь? Я, говорит, не писал письма. Так вот, брать, склади сто рублей денег, да дайте ему двадцать палок по пятам, чтобы не совался в чужие разговоры. И вот приходит сын его к дому и встречает его сестра, и он вынимает револьвер из кармана и хочет убить свою сестру, а я вот время сзади его стоял. И вот она стал своего брата просить, чтобы он не губил ее напрасно, а лучше отправил бы ее куда-нибудь в темный лес. А отец с сыном все эти разговоры слушают и спрашивают, а что, вы были с ней в то время? Я, говорит, все время с ней был. И вот, когда ее посадили в кожный мешок и посадили на лошадь и повезли ее в лес, а я сзади шел и плакал, что напрасно повезли купеческую дочь в лес. И вот отвезли ее в лес и сняли ее с коня и оставили одну в темном лесу. И вот она ходила три месяца по лесу и задрала на себе всю одежу и осталась оголая. И ходил так с месяц. А потом время к вечеру. Она забралась на дерево ночевать. И вот утром, пока она спала, охотился на зверей царской сын. И вот отбился он от своих слуг и заехал в этот густой лес. И были у него с собой собаки. Когда собаки отбежали от него и нашли эту девицу и залаяли, тогда царевич подъехал разбудил ее. А я в это время с ним был. И снял он себе верхнюю одежу и надел нее. А потом посадил ее на коня и повез домой. Привез домой и кормил он ее три года. Когда отец стал ему говорить, что он женился, и сказал, куда ехать сватца, тогда царевич сказал, что у меня невест найдена. Отец спросил, где ж ты нашел? А вот, говорит, ездил один день на охоту. И отбился я от своих слуг, и заехал я в густой лес, и там я нашел на дереве, а она в то время спала. И вот разбудил я ее и надел на нее верхнюю одежу свою, вот привез ее домой. Тогда отец ему не стал перечить, и обвенчался этот царский сын вдоте васильни И прожила она три года замужем, и стала напроситься в гость к отцу за границу. Когда ее муж отпустил в гости, то дал ей в охрану двадцать человек солдат и одного офицера. Вот когда отвалили мы от берега, то заехали на середину моря. Тогда этот офицер стал напирать на вдоть Васильевну, чтобы грех створить. Тогда она согласилась так, что сколько солдат на ейную сторону пойдет и сколько на офицерскую. И вот оказалось, что на ейную сторону только два солдата, остальные из офицера. И она согласилась до тех пор грех не створять, пока не приедут в город, и сказать байну, и в байне грех стоить. Но когда они приехали к городу, пришли в город, заказали байну. Она двух солдат с собой взяла и велела до приказа у ейного за байной стоять до тех пор, пока не позову. И вот пришли они в байну. В то время стал на нее офицер напирать. — Чтоб грех створить, — она щелкнула раму пальцем, и прибежали два солдата. — Что тебе нужно? Вот, дайте этому офицеру, такую байну, — и указал перстом на офицера, — чтоб он чужих жен не вводил в грех. Тогда этот офицер с места соскочил. — Врешь, — говорит, — я этого не делал. — Слышите, господа, клади сто рублей денег и дайте ему двадцать пять палок. И вот когда этому офицеру солдаты плетками напороли, тогда он ушел в город и не знает, где он до сих пор находился. А эта Авдотья Васильевна сошла, откупила у одного купца небольшой магазин и стала торговать рогожими пару на деньги, а дюжину в долг. И вот пошла у ней торговля хорошо. За рогожий долг весь собрала она, и потом остригла на себе косу, и купил себе приказчицкую одежу и пошла по город гулять. И вот приходит она к Василию Ивановичу, к купцу, в лавку, и попросился она у него ночевать. И вот он ей позволил ночевать. А вечером приехал брат его, поп-протопоп, и офицер, который напирал на нее в бане. А я все время с ней, говорит, находился. Так вот, Василий Иванович, господин Серогор, «Не можете ли вы узнать кого-нибудь из нас за свою дочку?» Тогда отец стал вокруг себя оглядывать. Тех всех знает, а ее не смог признать. «Да ей, — говорит, — здесь нету. Нет, — говорит, — она. Она здесь. Если хотите, то я ее приведу к вам». Тогда купец сказал, что приведите. И вот этот приказчик вышел из дома. Переоделся в женскую одежу и приходит в дом. Но «Ну что, теперь узнал? Купец спрашивает: Это вы, а в дочь Васильна, я, говорит, папенька. Тогда отец спал в ноги дочки, и стал просить прощения. Прости, милая доченька, что я неладно наделал. И вот они поцеловались с ним, и он стал ей спрашивать, где ж ты находишься? Я нахожусь теперь папенька замужем, в таком-то городе за царским сыном. А что, говорит, муж твой здесь? А? Нет, говорит, нету, остался дома. Так вот, милая доченька, теперь раздам я все имение свое и поет с тобой, а брат своего отправил муку сеять в монастырь на три года. И вот и отправились они в путь-дорогу взяли с собой всех солдат вот приезжают они к царю и вот встречают их муж авдоть васильевны и потом отец его и вот приходят они в царский дворец и задли такой пир что всем старикам на память А офицера этого который отправлен был с нею разжаловал а солдаты которые из нее шли тех наградил был он офицером а теперь рядовым солдатам, а эти были солдатами, сделал офицерами. И вот созвали они на пир, сколько был в городе народу, старых и малых, хромых и слепых. И вот в то время я шел мимо этого города, тоже зашел на пир. Пиво и вино пил, по усам текло, а в рот не попало.